Я преодолел эту трудность, ибо границы главной части строки легко определялись из-за резкого уменьшения веса чернил вне ее. Вы поняли, в чем состоит суть придуманного мною способа? Я снова взялся за вас созданные горизонтальные полоски. Зона главной части была хорошо известна. Пришлось поработать со скальпелем и весами по обе стороны этой зоны. Я вырезал крохотные сегменты там, где находились необычные буквы, Напомню, благодаря принятой классификации я могу по желанию восстанавливать загадочную мозаику и взвесил их. Если мне встречался чистый участок, я немедленно переходил к следующему сегменту. При появлении доли микрограммы чернил на нем, я разбивал его на все более и более мелкие фрагменты, чтобы с точностью до долей миллиметра установить положение выступающей буквы, найденной столь необычным манером. Так я уточнил положение букв вдоль каждой строки. Вам бы следовало оценить, как новый чистоформальный элемент послужил могучим инструментом для воскрешения произведения. Правда, я пока не могу с точностью указать выступающую букву. Я лишь знаю, что она есть и в каком конкретном месте. Кроме того, выступают прописные буквы, но их всего семь во всем сонете, в заглавии, в начале строф и после двух знаков вопроса. Но пока забудем о них, а необычные буквы сгруппируем в два ряда, в зависимости от того, куда они выступают, вверх или вниз. З, У. Обратите внимание, среди них оказалась буква З, которую Валет писал довольно своеобразно. Мои весы недостаточно точно, чтобы выявить различие между Б и В. Столь же трудно отличить одно от другой буквы У, имеющие петельку в нижней части, а также Р и Ф у которых вниз уходят вертикальные линии. Но взвешивание позволяет установить, к какой части таблицы верхней или нижней относятся конкретные буквы. Вообще, особенности почерка Валета дали много пищи уму и позволили мне однозначно определить несколько букв. Вам известно, что ряд букв шире остальных это Ж, М, Т, Ш, Щ, И, Ю. Так вот, Валет всегда подчеркивал Ш и ставил черточку над Т. Я с легкостью установил ища. Это широкая буква, без черточки внизу, но с петелькой, сравнимой по весу с запятой. Кроме того, ни с чем не спутаешь и краткое. «Мой дорогой Минар», — сказал в заключении Бурдон, «мы извлекли из небольшой кучки пепла все, что могли, и подошли к новому этапу. Предстоящая работа будет проходить быстрее и интереснее. Позвольте подвести первый итог. Нам известны». Размеры произведения – одна страница. Его жанр – сонет. Общая формальная структура – местоположение заглавия, строк и слов. Следующие формальные детали. Установлены буквы. И краткое – Т, Ш, Щ. Точное положение букв б или В, Д, З или У, Р или Ф. А соответственно и возможность выбора той или иной буквы в зависимости от смысла. «Пунктуация. Этого вполне достаточно, чтобы с триумфом завершить наш титанический труд. Завтра я покажу, как это делается. На сегодня я слишком устал. После столь скрупулезного взвешивания пылинок следует проветрить мозги. Дальше будем продвигаться с помощью иных наук и иных качеств». «Какие науки? Какие качества?» — воскликнул я, буквально сраженный его неистощимой выдумкой. «Грамматика, мой друг». Расчет вероятности, искусство поэзии, философское восприятие и... воображение. Когда я появился поутру, буквально сгорая от любопытства, мой ученый друг уже сидел за столом. «Не смог уснуть», — сказал он мне, — «и работал часть ночи». «Я уже близок к цели». «Вы хотите сказать, что восстановили сунет?» «Будете судить об этом сами. Вы сможете оценить мои успехи, лишь следуя за мной». Прежде всего, вот таблица, которая резюмирует наше последнее открытие. Я принялся рассматривать этот документ, стремясь поскорее уловить смысл материализации. Я буквально впился глазами в листок, но меня быстро постигло разочарование. «Склоняюсь перед вашим гением», — сказал я, который возрождает значки из праха, «но проблема, мне кажется, еще далекая от решения». «Я помогу вам». Сначала несколько замечаний общего порядка. Выстроившиеся в ряд точки и черточки означают буквы, узкие и широкие. Размеры слов позволили мне рассчитать количество составляющих их букв с удивительной степенью приближения. Почерк валета столь каллиграфичен, что я уверен в безошибочности своих выводов. Знаками вопроса я отметил прописные буквы. Весы указали мне на их присутствие, но не позволили определить. Заметьте, не каждая стихотворная строка валета начинается с прописной буквы, как обычно. Я проверил это. Стали на место однозначно установленные буквы. Таковы наши границы, а вернее наш скелет, который следует облечь плотью. В такой работе было бы вредным и скучным ставить себе ограничения. Мы уподобимся бабочке, порхающей с цветка на цветок, согласно своим инстинктам и фантазии. Итак, приступим. Мое внимание с самого начала было привлечено последним словом второй строки первого терцета, состоящей из шести букв — Четвертое R или F, а третье B или V. Но в нашем языке невозможно сочетание BF или вф. Значит, на месте четвертой буквы стоит R. Вторая буква обязательно U, поскольку слов с набором согласных DBR, ZBR, DVR или ZVR просто-напросто не существует. Таким образом, можно утверждать, что наше слово начинается либо дубр, либо зубр, А полностью звучит Дубрав или зубров. Беру на себя смелость поставить здесь дубрав как более поэтическое. Кстати, это дает нам первую мужскую рифму терцетов, хотя я пока не могу указать, в каких строках она повторяется. Возьмем другой пример. Первое слово второй строки в первом Катрене. Казалось бы, расшифровать такое длинное слово трудно, а нет. Сочетание ТФ Либо Т.Р. Первое встречается довольно редко. Портфель, Матфей. Зато второе совершенно универсально. С высокой степенью вероятности допустим, что здесь стоит Т.Р. За этим сочетанием может следовать только гласное. Следующая, пятая буква относится к широким. Ж, м, и, ю. Букву И мы исключим сразу, поскольку она может стоять только после согласной. У нас остается выбор между Ж. М и Ю. Можно заняться дальнейшими выкладками и найти часть недостающих букв, но мы поступим по-другому. Мы возьмем словарь. Проверка требует немало времени, но позволяет отыскать всего два слова, укладывающихся в формальную схему. Отражательной и стремительной. И снова великое искусство поэзии диктует свои требования. Мы останавливаемся на слове стремительной поскольку первое слово принадлежит научному лексикону. Я во всех подробностях разъяснил подход к определению этих двух слов, чтобы вы уяснили суть методики. Думаю, дальше вам не нужно объяснять каждую деталь. Наш основной инструмент на данном этапе – словарь. Наши вехи – формальные рамки, то есть количество букв в слове и присутствие или отсутствие некоторых характерных признаков, выявленных взвешиванием. Неужели вы еще не ощущаете, как пробивается дух стихотворения сквозь грубую материальную форму, способствуя появлению буквы, как я и предсказывал? Сей набирающий силу по мере нашего продвижения вперед дух станет путеводной звездой. Слова «Дубрав» и «Стремительный» за секунду дали нам больше, чем неустанный труд за последние полгода. Они лучезарны. Они открывают перед нами бесконечные горизонты мысли поэта. Мы взбираемся на вершину, откуда можем бросить гордый взгляд назад и оценить пройденный путь. Не скрой, мой друг, что когда эти слова стали ясными, меня охватило глубочайшее волнение, наши усилия не были тщетными, мы оперировали скальпелем, подобно хирургам, взвешивали частички, как аптекари, вооружили глаз оптикой, мы медленно ползли среди остатков материи. Неужели я впрягся бы в эту подчас унизительную работу, не разгляди с самого начала ждущего нас венца со светоносными алмазами, в котором слова «дубрав» и «стремительный», банальные по форме, но глубочайшие по содержанию, являются первыми драгоценными камнями, очищенными от породы. Итак, продолжим, но не стоит застревать на вершине возвышенного. Еще надо походить в сапогах старателя — Отыскать еле заметную тропинку с помощью едва весомых атомов, только такой ценой человеческая мысль обретает способность ясновидения. Чередуя абстрактное размышление с самыми тривиальными наблюдениями, мы выберемся из запутанного лабиринта, куда нас загнала мысль поэта. Так станут неразделимыми плоть и дух.